Глава 46. Майкл Картер вытянулся в своем кресле в первом классе самолета, летящего из Биллингса, Монтана, в Миннеаполис. 45 минут в аэропорту Миннеаполиса, и он полетит в аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. В Биллингсе жила Кристина Ньюман, одна из тех жертв Мэтьюса, имена которых он назвал. Картера всегда, начиная с раннего детства, интересовали динозавры, и после прогулки по Елонстонскому национальному парку он посетил музей скалистых гор и осмотрел его всемирно известное собрание окаменевших скелетов этих доисторических ящеров. Ему не сразу удалось добиться, чтобы Ньюман ответила на послание. К счастью, большинство людей никогда не меняет номер своего мобильника, и его работающий в Аризон армейский приятель, разумеется, за соответствующую мзду, подтвердил, что у Кристины Ньюман остался тот же номер мобильного телефона, что и во времена работы в РЭЛ а также сообщил ему ее адрес. Первые три текстовых сообщения, которые он ей отправил, Ньюман проигнорировала и ответила только после того, как в четвертом таком сообщении он написал, что если она не откликнется, он явится в Биллингс без предупреждения и постучит в ее дверь. В тот же день она ему перезвонила. Нет, ее туманное заверение о том, что она смирилась с произошедшим, оставила прошлое позади и просто стала жить дальше, его не интересует сказал он ей, поскольку его работа – это заключает соглашение о выплате компенсации и неразглашении. Ведь если сегодня человек всем доволен и не хочет ворошить прошлое, это вовсе не значит, что он не поменяет своего отношения завтра. Она может столкнуться с потерей работы или дорогостоящим бракоразводным процессом, ее отца или мать может поразить болезнь Альцгеймера, и уход за заболевшим будет обходиться в кругленькие суммы. Короче, мало ли что. И тогда она, возможно, решит, что можно и разворошить прошлое, если это сулит большой куш. Картер по-прежнему не понимал, почему люди так рвутся вывалить на своих противников сокровенные секреты, касающиеся их болевых точек, на которые потом можно будет давить. Так Кристина Ньюман сообщила ему по секрету, что она не рассказала мужу о том, что случилось с ней в РЭЛ. А он в ответ поведал ей, что если она откажется с ним встретиться, он встретится с ее мужем, который, возможно, будет более сговорчив. И они договорились о дате встречи, которая придется на то время, когда ее муж будет в командировке. Картер улыбнулся, вспоминая, как сидел в офисе напротив Кристины Ньюман, в том, который он снял на один день в Биллингсе. Заключить соглашение с этой миниатюрной блондинкой, обладающей роскошной фигурой, оказалось легче легкого. На все про все ушло менее 30 минут. Ни о каких других жертвах Мэтьюса она не знала и настаивала только на том, что ее муж не должен узнать о том, что произошло с ней в Рел. Было очевидно, что деньги ей не нужны. Она подмахнула соглашение, почти не читая, и сказала Картеру перевести 2 миллиона долларов на счет американского общества по предотвращению жестокого обращения с животными. «Какая дура!» – подумал он. «Интересно, она хоть проверит?» «Действительно ли я перевел эти деньги защитникам прав животных?» Как говаривал один его армейский приятель из Алабамы, «легче, чем два пальца об асфальт». Сам он был убежден, если бы Кристину Ньюман просто оставили в покое, она бы никогда и не пикнула о том, что сделал с нею мэтис Но сообщать об этом Шерману или младшему нет никакой нужды. И открыв ноутбук, Картер начал набирать электронное письмо, которое он им отправит, Расписывая, как три дня вел тяжелые переговоры с Кристиной Ньюман, пока она, наконец, не согласилась все подписать.